Глава вторая. Кажется, сзади медленно подкрался маленький пушистый зверек. Я очутился на узком рифе, наблюдая за морской гладью, которая начала ребить. Снова громыхнуло, горизонт пересекла молния. Поморщившись, я сел, приняв удобное положение. Что мы знаем о родовых навыках? Не так много. Учиться надо было Федя, пока имелась возможность. Уже на втором поколении, когда одаренные зачинали детей, они начинали замечать, что отпрыски получают некие навыки, которые могут использовать до инициации. Будто магия передавалась от родителя к ребенку. К третьему и четвертому поколению стало понятно, что талант чада может освоить любой кровный член рода. В нашем роду этим даром была телепортация. Она проявлялась по-разному, Например, отец не смог освоить технику, а дед был ее самым успешным адептом. Он научился создавать окна перехода в места, где когда-то бывал. Так появились родовые скрепы. Глава рода мог чувствовать яркие события, такие как инициация или смерть. Возглавляли род мужчины, как правило, те, которые когда-то положили роду начало. Кровь говорила им, давала силу, таланты. Шувалов утверждал, что менталисты способны по-своему управлять родом. «Больше воздействуя на сознание, нежели на эфемерную силу крови, иначе мне бы пришлось стать отцом». Так вот, сейчас неожиданно нужно поверить в силу рода, представляя себе место, в которое я хочу попасть. Гроза приближалась, волны забеспокоились, бросаясь на скалу. Обдувающий меня ветер стал холоднее, что существенно сбивало концентрацию. Я снова вспомнил испытание, диалог с Алексеем. Войдя в арку портала, я не увидел там ничего сферического. Попал скорее в лабиринт по типу каньона. Если ученый был прав, центр находится значительно дальше. Как только я появился в другом измерении, источник будто вскипел, прогоняя волны энергии через тело. Глифы на доспехах замигали, появились перебои в работе. Мне было необходимо провести здесь определенное время, пока источник не придет в норму. Я осмотрелся по сторонам и пошел в ближайшее ответвление, тщательно запоминая дорогу. В скалах слева и справа было много выемок и щелей. По разговорам я знал, что многие просто сидят в самом начале, стараясь лишний раз не вылезать. Не мой вариант однозначно, поэтому я пошел вперед. Ветер выл, поднимая в воздух песок. Сквозь бурю я расслышал позади рычание. В голове вспышкой встала картина. Шипастый пес прыгает со спины. Я резко повернулся, подставляя руку. В меня действительно врезалась большая псина с игловидной шерстью. Кабель закусывал моей рукой, пока я, растерявшись от неожиданности, бил кулаком в лобастую башку. Через несколько секунд, когда до нас с монстром дошло, что мы не можем причинить друг другу урона, пришлось расцепиться. Тварь пошла по кругу, огни горящих глаз завораживали, но я собрался, выкидывая руку и кинетикой собирая песок. Удар шлейфом прошелся по спине пса, будто плеть, но концентрация была мала, поспешив, я не воспользовался глифом. Пес раскрыл пасть, внутри у него кипело что-то похожее на лаву. Пастью дело не ограничилось, голова раскрылась на две части, затем шея, И передо мной оказались чудовищные, горящие огнем челюсти. Я напрягся, локально останавливая в югу и снова ударил. Верхнюю часть головы пса отсекло, он упал на песок, лава у него внутри погасла. А я обернулся, осматриваясь по сторонам. Ко мне со всех сторон подбирались демонические псы. Их нарастающий рык можно было услышать даже сквозь свист ветра. Повеселились мы знатно. Источник фонтанировал энергией, сводя с ума. Псы бросались с самых разных позиций. Меня спасал только доспех. В энергоядре проходила дискотека. Оно пульсировало, будто сердце захлебываясь в силе. По эту сторону врат, магический фон был будто в тысячи раз насыщеннее, чем снаружи. Словно там я плавал в луже, а попал в океан. Я вышел из портала, весь покрытый царапинами. Меч был покорежен, я переломил его, отбиваясь от демонических псов. Клановые встретили меня удивленными взглядами, осматривая, будто видели в первый раз. Я отбросил сломанный клинок, снял шлем. Волосы падали на лоб, противно прилипая. Источник был пуст, выжатый как лимон, но я чувствовал, что его объем вырос. Не хотелось даже думать о том, что мне предстоит сюда вернуться, чтобы найти сердце врат и вырвать его. Стоило обратить внимание на то, что вокруг врат понемногу чернела трава, а ближайший лес уже начал изменяться. Деревья становились черными и перекрученными, они выглядели больными. Скорее всего, закрытие врат не спасет этот мир. Война все равно случится, но это существенно отсрочит нашу кончину. Врата... «Врата, врата...» Что такое портал? Это разрыв реальности, такой же, как и врата. За счет чего может произойти прорыв? Его можно вызвать энергией, проколом реальности, надо лишь добиться концентрации. У меня с собой не было глифа, но я успокоился, когда понял, что могу его воспроизвести. Может, это имел в виду мой двойник из будущего, когда говорил Лис про татуировки? Звучит логично. Необходимо проверить эту теорию. До самой темноты я старался сосредоточиться, пробовал чертить камнем на камне глиф концентрации, чтобы создать удар, способный пробить само пространство. Что-то я определенно делал не так, но что именно, непонятно. Начался мелкий дождь, быстро превращающийся в ливень. Когда я отчаялся, полила как из ведра. Пронизывающий ветер швырял мне в лицо брызги волн. Вокруг творилось что-то страшное. В небе мелькали молнии, гром закладывал уши, я жутко замерз. Раз за разом, прогоняя энергию через тело, старался согреться, но не мог. Спасительный берег слился с горизонтом в быстро сгущающихся сумерках. Скала имела размеры 2 на 2 метра. Укрыться от непогоды было нереально. Попытками построить портал я опустошил ядро, выжив его досуха. Все ухищрения с глифом привели к тому, что энергия попросту уходила в землю. Были дикие мысли спрыгнуть в воду, чтобы доплыть до берега, но я не был уверен, что в случае чего смогу забраться назад. Я сжался в комок, пытаясь сохранить то немногое тепло, что у меня осталось. Буря утихала, а я прижал подбородок к груди и постарался наконец-то почувствовать родовой навык. Впервые за долгое время я растерялся, не понимая, что делать. Непонятно откуда взявшиеся слезы разозлили. Я проморгался, вставая. «Хрен тебе! Ты понял? Хрен!» Я показал неприличный жест небу, деду, отцу, всем тем, кто думал, что я не справлюсь. Начинаем снова, стараясь пробудить память о навыке. Успокаиваю дыхание, сосредотачиваясь на крохах энергии, что собрало ядро. Рука чертит глиф сбора, но тут же замирает. Он помогает напитать силой плетения, но не поможет наполнить источник. Остается чистая вера в то, что мне по силам обучиться этому. Концентрирую внимание, голова начинает болеть, с удивлением чувствую, как сознание озаряет череда вспышек. Как в бою с демоническими псами. Прикрываю глаза, но вижу себя со всех ракурсов. Переключаюсь, будто перебирая каналы, картинка меняется. Останавливаюсь на одной стороне, формирую посыл. Маленький камушек, лежащий рядом, поднимается. Чувствую, что могу больше. Сознание разветвляется. Каждый из веток реально, я могу передавать через нее команды. Вокруг меня уже с десяток камней все висят в воздухе. Голова кружится и болит. Ощущения сродни тем, которые были, когда я управлял отрядом. Отбрасываю контроль над предметами. Пользуюсь своим навыком, всем своим естеством представляя дом бабушки. Входную дверь, коврик, цветочные горшки, запах герани и звук проезжающих машин. Десятки потоков сознания устремляются вперед. Чувствую, как что-то происходит на расстоянии вытянутой руки. Открываю глаза и успеваю заметить, как гаснет окно перехода. Маленькая, размером с блюдца, но я уверен, что видел входную дверь знакомого домика. Это меня воодушевляет. До поздней ночи пробую снова и снова. Голова напоминает один большой нерв, в который вгоняют иглы. Ненадолго теряю сознание, падая на холодный камень. Пробую снова, а затем снова, пока из носа не начинает идти горячая кровь. Лежу на камне, будто морская звезда, раскинув конечности. Рядом разгорается арка портала, но на эмоции нет сил. Появляется дед, осматриваясь по сторонам. В его взгляде что-то нечитаемое, наверное, разочарование. У меня почти получилось, сиди нахрен. Отворачиваюсь. Сильные руки поднимают меня с земли, сопротивляться нет желания. Ядро на нуле, я даже не чувствую его, это вызывает апатию. Теряю сознание теперь уже в последний раз. Когда пришел в себя, испугался. В этот раз не было перехода в другую реальность. Очнулся в своей кровати там же, откуда меня забрал дед. За окном снова разворачивалась стройка. Кажется, я даже заболел после вчерашнего. Голова гудела, в горле першила, нос был заложен. Неожиданно в комнату вошла симпатичная девушка. Одета она была в простое платьице, кажется, домашнего производства. В руках под нос, на нем испускающий пар тарелки. По внешности понял, что это одна из немок. Волосы пшеничные, полные губы, горбинка на носу. «Доброе утро, Федор Константинович!» – произнесла она с небольшим акцентом. «Ваш завтрак! К вам просится Светлана Романова!» Пусть войдет!» – автоматически ответил я. «Она что, сделала Книксон? Поставила под нос, мне на кровать и ушла. Что тут происходит? Непонимание росло в геометрической прогрессии. В комнату вошла Света. «Может, ты расскажешь, что это такое?» Махнул я рукой в сторону вышедшей из комнаты девушки. «Это Ганс», — озаботился. Проворчала Света, явно не одобряя. «Увидел, как тебя дед отправил на море, а затем вернул бледного и выжатого». Тут же кого-то из своих определил, я и глазом не успела моргнуть, тебя раздели, чем-то натерли, положили в кровать. А сегодня так и вовсе не пустили меня сюда. Ничего себе. Все вставало на свои места. Я поговорю с Гансом. Понравилось, что тебе девчонки завтрак в кровать носят? Перещурила Света. Признавайся. Да, я посмотрел в ее глаза. А тебе бы не понравилось? «Лучше расскажи, что еще происходило, пока я был в отключке». «Быстро переключился я». «Если не брать во внимание то, что твои работники устроили тут переворот власти, ничего интересного». Ехидно отчитала Света. «Поставки пришли в срок, материалов пока хватает, ремонт идет полным ходом». «Что не говори, а немцы знают толк в работе». «Ах да, приходил Лысый, как там его?» «Вадим?» «Что он хотел?» «Поговорить с тобой» но когда узнал, что ты неважно себя чувствуешь, сказал, что пришлет информацию. Хорошо, я сейчас оденусь и спущусь. На подносе была рисовая каша с куском хлеба из отрубей, который был поджарен на манер тоста. В стакане какой-то сок, на пробу оказался чем-то средним между смородиновым и вишневым. Смел все с тарелки, накинул одежду и вышел. Вадим писал следующее. Он разместил новость о том, что у меня можно поселить народ, есть первые отклики. Цена за аренду была приемлемой. Я прикинул, умножая на сто, затем на тысячу, задумался, стоит ли отдавать. На глаза попалась та девушка, что утром принесла мне завтрак. Она тащила бидончик с прикрепленной к ручке металлической кружкой. Видимо, не давала людям умереть от жажды. Погода и правда стояла жаркая, и это поздним утром. Пожалуй, не стану сдавать дома в аренду непонятно кому. Гораздо выгоднее использовать их для симбиоза, подселяя туда беженцев. Эти люди не имеют дома, они будут готовы своими силами приводить в порядок квартал, а также станут его защищать, не полагаясь на помощь кланов. Решено. Отписал Вадиму ответ, попросив собрать информацию по всем нуждающимся в своем уголке мастерам. В приоритете рукастые люди, строители, слесари, военные. Все еще беспокоило то, что ночью меня не перенесло к Шувалову. Но времени обдумать это не было, перенес на вечер. Если сегодня не удастся оказаться по ту сторону, буду переживать, а пока рано. Обходя квартал, встречал много незнакомых немцев из группы, что прибыла вчера. Они улыбались мне, кивали, девушки исполняли полупоклоны. Я чувствовал себя как минимум царем, и не сказать, что мне это не нравилось. Впереди мелькнула фигура Ганса. На ловца и зверь бежит, отвел парня в сторону, задав вопрос по поводу сегодняшнего утра. «Понимаешь, я старался подобрать слова. У нас по-другому, вы не должны делать для меня исключения, мы просто работаем. Вы делаете ремонт, живете тут, защищаете это место. Я тоже живу, но вы мне не обязаны, как сказать, служить, что ли. Мы благодарны вам, только и всего». Вы дали крышу над головой. Возможность заработать. Это много стоит. Парень искренне недоумевал. Мы просто хотим отплатить добром. Вот когда ты это говоришь, выглядит логично, проворчал я. Ладно, но чтобы без фанатизма. Ганс улыбнулся, как мне показалось, хитро, а я почувствовал, что меня надули. Все этот хитрец знал, но все равно продолжал делать. Ладно, разбираться будем позже. Я вошел в пустое здание. Пыль и мусор из коридоров вымели, оставляя чистое пространство. Если не ошибаюсь, это пятиэтажка следующая на очереди. Выйдя на балкон, проверил источник. Полон под завязку, по телу привычно пробегает волна. Я постарался создать вчерашний многопоток. Получилось гораздо легче, голова болела в пределах нормы, терпеть можно. Снова представил дверь бабушкиного дома во всех деталях. Как только глаза открылись, зарождающееся окно портала схлопнулось. Тренировался так до самого обеда. Злость на самого себя сильно тормозила работу. Во дворе витали ароматы еды, там готовили на костре, видимо, на всех сразу. Живот забурчал, заставляя меня спуститься вниз. Пока думал, стоит ли навязаться в компанию немцев, уж больно вкусно там пахнет, меня опередили. Уже знакомая девушка подошла с тарелкой дымящегося варева. Отказываться было некрасиво. Присел неподалеку на скамейку, жуя кашу в перемешку с бобами и мелкими кусочками мяса. Женщина постарше, которая, видимо, и варила еду, закричала детям, чтобы они шли обедать. Те охотно откликнулись. Они играли в пустом здании, из которого я вышел. На некоторых балконах не было стенок, одни выступы. Между квартирами торчали разделительные плиты. Дети просто переходили из квартиры в квартиру, держась за выступающую арматуру. И все это на высоте четвертого этажа. Я словно почувствовал, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Еще как только женщина позвала детей на обед. Из пустого здания послышались детские голоса. Одна девочка выбежала на балкон четвертого этажа, осмотрелась и стала перелезать в соседнюю квартиру, чтобы сократить путь и выйти из подъезда рядом с полевой кухней. Другого объяснения я не нашел. Никто даже и не обратил внимания, пока детский крик не перебил разговоры за едой. Девочка сорвалась, повиснув на руках. Парочка мужчин тут же побежала внутрь, еще парочка сорвалась к дому, встав внизу в надежде поймать ребенка, если та сорвется. Чудо не случилось, хор голосов дрогнул, а девочка, не удержавшись, полетела вниз. Я разбил сознание на потоке за долю секунды, а затем напитал силой каждый из них. Первое, что пришло в голову на фоне навязчивых мыслей о телепортации, конечно же, телепортация. Но в этот раз я не стал направлять силу вовне, я поступил иначе. Прогнал энергию по телу, заключая ее внутри. Взгляд прикипел к падающему ребенку. Тихий хлопок, и я уже лечу рядом, хватая в охапку хрупкое тело. Снова напрягаюсь, сознание разбивается, поток энергии и новый прыжок. Закрыл глаза от испуга, но, когда почувствовал под ногами землю, огляделся по сторонам. Я стоял рядом с домом бабушки, практически у ее двери. В руках замер испуганный не меньше меня ребенок. Я выдохнул, отпуская девочку, чтобы она тоже почувствовала землю. В квартал мы вернулись на такси.